Глава 13. Ной открыл глаза навстречу мягкому свету зари и увидел свою жену. «Она спит с таким видом, будто хранит какой-то секрет», — подумал Ной. Хоуп, хоуп, хоуп. «Она ведь из тех маленьких серьезных девочек, которые шагают по своим крохотным городкам с таким видом, будто у них есть, но ну, очень важное дело». Небось и в комнате у нее хватало тайников, где она хранила свои сокровища. Пёрышки, засушенные цветы, выкройки из Харперс базар, рисунки дам в старинных платьях и прочие безделицы. Но ведь ты ничего не знаешь о маленьких девочках, — сказал себе Ной. Не можешь знать, потому что сестер у тебя не было. Твоя жена жила той жизнью, которая тебе неведома. С тем же успехом она могла сойти с гор Тибета или выпорхнуть из французского монастыря. Наверное, в то время, когда он выкуривал первые сигареты под крышей военной академии для мальчиков полковника Друри, завлекавший учеников девизом «Мы берем мальчика, возвращаем мужчину», Хоуп каждый день с важным видом проходила мимо церковного кладбища, где под жухлой травой покоились поколения плаумонов. Если будущее предопределено, значит, уже тогда она готовилась к встрече с ним, готовилась к тому моменту, когда будет спать рядом на рассвете дня. И он готовился к встрече с ней. Если, конечно, все предопределено. Но верилось в это с трудом. Если бы Роджер не встретил ее... А где и как он ее встретил? Надо спросить. Если бы Роджер не решил организовать вечеринку, чтобы помочь Ною обзавестись девушкой. Если бы Роджер привел Нихоу по любую другую из десятков своих знакомых. Они бы не лежали сегодня утром в одной постели. Случай. Единственный закон, определяющий жизнь. Роджер, ты умеешь веселиться и любить. Можешь даже леденцами угостить. Ну а как же с деньгами, дружок? Если есть, то ложись под бачок. Возможно, он сейчас обложен, как зверь на Филиппинах, на батане если вообще еще жив, а не вот здесь, в квартире Роджера, на кровати Роджера, потому что она более удобная, а кровать Ноя ну, пустует у дальней стены». Все началось, когда он потянулся к стоявшему на библиотечной полке «Томику яйца», «Яйцо цапли» и другие пьесы. Если бы он потянулся за другой книгой, то он не толкнул бы Роджера, не жил бы здесь, не встретил бы Хоуп, и она сейчас лежала бы в кровати с другим мужчиной, который смотрел бы на нее и думал. «Я люблю ее. Я люблю ее». «Нельзя. Нельзя предаваться таким мыслям», — одернул себя Ной. Они — прямая дорога к безумию. Ничего не предопределено. Ни в любви, ни в смерти, ни в войне, ни в чем. Справедливо лишь одно уравнение. Человек плюс его намерения равны его величеству случаю. Но и в это невозможно поверить. Должно быть, некая предопределенность все-таки существует, но она тщательно скрыта от глаз. Так автор детективного романа, если он знает свое дело, До последней страницы не позволяет читателю догадаться, кто же злодей. Или драматург до последней сцены не раскрывает своего замысла зрителю. Только на смертном одре тебе все станет ясно и понятно. И ты скажешь себе. Ну, теперь-то я знаю, почему этот персонаж появился в первом акте. Батан. Да чего трудно представить себе, как Роджер говорит кому-то. Да, сэр. Да чего трудно представить себе Роджера в каске куда больше ему шла сдвинутая на бикрень измятая коричневая фетровая шляпа. А Роджер в окопе, человек, который так замечательно играл Бетховена, лежит сейчас под разрывами мин. До чего трудно представить себе, что Роджер может не вернуться с войны. Ведь Роджер — прирожденный победитель, а своим победам он не придавал большого значения, относился к ним с юмором. До чего трудно представить себе, как Роджера разрывает на клочки миной, он падает, прошитый пулеметной очередью. А пленный Роджер? Такое просто невозможно. — Господи! — сказал бы он криво, улыбаясь японцу, который предложил бы ему сдаться. — Ну ты и шутник! И уж, конечно, не хочется даже думать о могиле Роджера под пальмами, о том, что плоть в тропической почве сгнивает быстро, и от человека остаются только череп и кости. Целовался ли Роджер с Хоуп? — Скорее всего. А сколько еще мужчин целовали ее? Лицо тайно на подушке. Наглухо запертый сейф. Сколько мужчин пробуждали в ней сексуальные желания? Что виделось ей, когда она одна лежала без сна в своей кровати, сначала в Вермонте, потом в Бруклине? И скольких из этих мужчин уже убили на Тихом океане? И сколько других мужчин и юношей, к которым она прикасалась, которых желала, о которых мечтала, Пока еще живы, но встретят свою смерть не в этом, так в следующем году. Ни на Тихом океане, так в любой другой точке планеты. Сколько там на часах? Четверть седьмого. Еще пять минут в постели. Сегодня у него что-то вроде выходного. Ни нервного грохота клепальных молотков, ни свиста ветра на стапелях, ни шипения и вспышек сварки на верфях в Пасаике. Сегодня его ждут на призывном пункте и ему предстоит еще один осмотр на губернаторском острове. Военная машина дала сбой. Пошла по второму кругу как забывчивый бухгалтер, приплюсовывающий суммы, уже вошедшие в отчет. Вновь анализ крови на реакцию Вассармана, вновь мягкое сдавливание мошонки, просьба «покашляйте», вердикт «грыжи нет». Вновь беседа со скучающим психиатром. «Имели ли вы отношения с мужчинами?» До чего унизительно такая постановка вопроса. В армии существует мнение, что отношения между мужчинами могут быть исключительно противоестественными. А как же тогда его отношения с Роджером или Винсентом Мориарти, сменным мастером на верфе, который угощал его пивом и хвастался, что в 1916 году, на Страстной неделе, он сорвал английский флаг с почтового отделения в Дублине? Речь идет о восстании рабочих и мелкой буржуазии под лозунгами независимости Ирландии, которое началось 24 апреля 1916 года, а к 30 апреля было подавлено английскими войсками. Как насчет отношений с тестем, который подарил Ною на свадьбу полное собрание сочинений Эмерсона из своей библиотеки? Как насчет отношения Ноя с собственным отцом, который объехал полмира, начав свой путь из Одессы, распутничал, обманывал, пророчествовал, а в итоге превратился в коробочку с пеплом, оставленную на полке одного из калифорнийских колумбариев. А что можно сказать об отношениях Ноя с Рузвельтом и Гитлером? Томасом Джефферсоном и Шекспиром? С полковником Друри, который владычествовал в серых непрезентабельных корпусах своей академии под Детройтом? Выпивал каждый день по кварте Бурбона и как-то заявил выпускному классу. «Есть только одна добродетель — храбрость. Если мужчина не может ответить ударом на оскорбление, я его в упор не вижу». А как насчет отношений Ноя с собственным сыном? Еще не зачатым, но уже присутствующим этим ранним утром в кровати, где сейчас лежат Ной и Хоуп. Будет его сын отвечать ударом на оскорбление? Какое оскорбление? Кто будет его оскорблять, и что он будет подразумевать под оскорблением? Найдется ли пуля, еще не отлитая, которая сшибет с ног его сына, еще не рожденного? Неужели где-то на другом континенте будет зачат человек, который в не таком уж далеком будущем станет ловить вооружейный прицел сердца его сына? И к какому богу будет обращаться священник на похоронной службе? К Христу? И Егове? Кому? Может, и к первому, и ко второму, как осторожный игрок, который ставит и на черное, и на красное. Тот бог, который имеет к этому касательство, будь добр принять этого бедного убиенного мальчика. Возьми его туда, где ты ныне правишь. Нелепо, конечно, лежать рядом с девушкой, на которой только что женился, и думать о том, как похоронят твоего ребенка, который еще не дал знать о своем появлении на свет. К тому же будут и другие проблемы. Крестить ли его? Обрезать? Ты обрезанный пес написано Войвенго, книги, которую Ной изучал в средней школе. В Будапеште, во время погромов, начавшихся после свержения революционного правительства, Разъяренная толпа срывала брюки с каждого, в ком подозревала еврея, и убивала всех обрезанных мужчин. Бедные христиане, пошедшие на обрезание из соображений гигиены. Возможно, они ненавидели евреев так же истово, как и их убийцы, однако эта самая ненависть и становилась причиной их мучительной смерти. Хватит думать о евреях. Но беда в том, что эта тема обязательно приходит на ум, стоит только погрузиться в размышления. все равно, по какому поводу. Интересно, а были ли времена, когда еврей мог обойтись без таких мыслей? В каком веке? Наверное, в пятом до Рождества Христова. 6.20. Пора вставать. На зеленом островке его ждут врачи, паром, носящий имя генерала, техник-рентгенолог и резиновый штамп, который пропечатает на медицинской карте одно только слово. Негоден. А как это происходило на других войнах? До открытия рентгеном лучей, названных его именем. Сколько людей сражалось при Шайло, не подозревая о рубцах в легких, Сколько язвенников полегло под Бородино? Сколько защитников фермопил забраковала бы врачебная комиссия из-за искривления позвоночника? И сколько негодных к военной службе нашли смерть под Троей? Пора вставать. Рядом шевельнулась Хоуп. Повернулась к Ною. Положила руку ему на грудь. Медленно просыпаясь, провела рукой по ребрам, по животу, словно ощупывая свою собственность. «Не уходи», — прошептала она, еще окончательно не проснувшись. Он улыбнулся и привлек ее к себе. Который час? Ее губы касались его уха. «Уже утро. Тебе пора? Уже утро. И мне пора», — ответил Ной, улыбнулся и еще крепче прижал к себе такое знакомое стройное тело. «Но я думаю, что пятнадцать минут армия может и подождать». Хоуп мыла голову, когда услышала, как повернулся ключ в замке. Вернувшись домой с работы, она увидела, что Ноя еще нет. Хоуп побродила по квартире в сгущающихся летних сумерках, не зажигая света. А потом ушла в ванную. Она стояла, нагнувшись над раковиной и зажмурив глаза, чтобы в них не попала мыльная пена, когда Ной вошел в комнату. «Ной, я здесь!» — крикнула она. Смыв пену, Хоуп обернула голову полотенцем, единственным предметом ее одежды, И повернулась к мужу. Он прижал ее к себе, нежно коснувшись все еще мокрой шеи. Хоуп увидела сосредоточенное лицо Ноя и все поняла. Тебя взяли? Да. А рентген? Наверное, ничего не показал. Голос у Ноя был ровный, спокойный. Ты им сказал? Насчет прошлого раза? Нет. Хоуп хотела спросить, почему он им ничего не сказал, но в последний момент передумала. Так как интуитивно чувствовала, что он ей ответит: И ты не сообщил им, что работаешь на верфи, выполняющий оборонный заказ? Нет. Тогда скажу я! воскликнула Хоуп. Поеду в призывную комиссию и все скажу. Человек с рубцами в легких не может? Шш. остановил он ее. Шш. Это же глупо! Она пыталась рассуждать логично, как участник каких-нибудь дебатов. Какая армии польза от больного? Он же станет обузой. Из такого, как ты, солдата им не сделать. Пусть попробуют. Ной улыбнулся. Дадим им такую возможность. Я не возражаю. Так или иначе, он поцеловал ее за ухом. Они уже взялись за дело. В восемь вечера меня привели к присяге. Хоуп отпрянула. И что теперь? У меня есть две недели. Мне предоставили две недели, чтобы привести в порядок все дела и спорить с тобой бесполезно? — спросила Хоуп. — Да. Голос Ноя переполняла нежность. — Чёрт бы их побрал! — воскликнула Хоуп. — Почему они не могли взять тебя сразу? Почему? Она обращалась ко всем призывным комиссиям, армейским врачам, командирам соединений, участвующих в боевых действиях, к политикам, заседающим в различных столицах, проклиная войну, время, в котором ей довелось жить, со всеми страданиями и неопределенностью, которые ожидали ее впереди. «Почему они не могут вести себя, как здравомыслящие люди?» остановил ее Ной. «У нас только две недели. Давай не тратить время попусту. Ты поела?» «Нет, я мыла волосы». Он сел на краешек ванны. Устало улыбнулся Хоуп. «Высуши их, и мы пойдем обедать. Я слышал про один ресторанчик на второй авеню, где жарят лучшие в мире стейки». «Каждый стоит 3 доллара, но зато...» Она уселась ему на колени, обняла за шею. «Любимый мой, любимый!» Ной гладил Хоуп по голому плечу, словно хотел запомнить, какое оно на ощупь. «На следующие две недели мы уедем в отпуск». Ему удалось унять дрожь в голосе. «Вот так я буду приводить в порядок свои дела». Он широко улыбнулся. «Махнем на Кейп-Код, будем плавать, кататься на велосипедах и есть стейки по 3 доллара». Пожалуйста, дорогая, очень тебя прошу, перестань плакать. кейп -кот, песчаный полуостров на юге-востока штата Массачусетс. Излюбленное место отдыха жителей Нью-Йорка и Бостона. Хоуп встала и несколько раз моргнула. Все, слезы высохли. Больше я плакать не буду. Волосы я высушу за 15 минут. Ты сможешь подождать? Да, но поторопись. Я умираю от голода. Она сняла полотенце с головы, занялась волосами. Ной сидел на бортике ванны и наблюдал за ней. Время от времени Хоуп плавила в зеркале отражение его худого, усталого лица. Она знала, что таким оно навсегда останется в ее памяти. Немного растерянная любящая И не только лицо. Она будет помнить, как Ной сидел, словно на насесте, на бортике фаянсовой ванны. Помните после того, как он надолго покинет ее». Они провели две недели на Кейп-Коде. Остановились в безупречно чистом домике для туристов, на лужайке, перед которым развивался на столбе американский флаг. На обед ели суп-пюре из моллюсков и запеченных омаров. Лежали на белом песке, плескались в холодной воде, по вечерам ходили в кино, смотрели, не комментируя выпуски новостей, в которых обвиняющие, дрожащие от праведного гнева голоса, вещали смерцающего экрана о смертях, сообщали о поражениях и победах. Они взяли на прокат велосипеды, ездили на них по проложенным вдоль побережья дорогам. Смеялись, когда мимо проезжал грузовик с солдатами, и те, отдав должное красивым ногам Хоуп, свистели и кричали. «Хороша у тебя пташка, приятель! Какой у тебя призывной номер? До скорой встречи!» Носы у них облупились, волосы слиплись от соли. Кожа, когда поздним вечером в своем маленьком коттедже они ложились в постель на безупречно чистые простыни благоухало океаном и солнцем. Они практически ни с кем не разговаривали. И две недели словно растянулись на целое лето. На весь год. Вобрали в себя все прошлое и все будущее. А время будто бы пошло по кругу. Казалось, они никогда не покинут эти песчаные дороги, проложенные в хвойных лесах. Вечно будут любоваться сияющей под жарким солнцем и под яркими звездами водой, подернутой рябью от ветерка прилетевшего сюда из Вайньярда или Нантакита, наслаждаться бескрайним океаном, покой которого нарушают только чайки, маленькие яхты, до да всплески летающих рыб, резвящихся неподалеку от берега. А потом две недели закончились, и они вернулись в город. В сравнении с бледными, вялыми, измученными летним зноем людьми, но и Хоуп выглядели здоровыми и сильными. Наступило последнее утро. В шесть часов Хоуп сварила кофе, Они сидели за столом напротив друг друга и маленькими глотками пили горячую черную жидкость из огромных чашек. Их первого совместного приобретения. Потом Хоуп шагала рядом с Ноем по тихим залитым солнечным светом улицам, еще хранившим ночную прохладу, к обшарпанному, давно нуждавшемуся в покраске зданию, когда-то магазину, а теперь призывному пункту. Они поцеловались, уже думая о чем то своем, уже отдалившиеся друг от друга. Иной направился к кучке людей, столпившихся около столика, за которым сидел мужчина средних лет. В этот час беды он служил Родине тем, что дважды в месяц поднимался пораньше, чтобы дать последнее в гражданской жизни указания и вручить бесплатные билеты на подземку тем, кто отправлялся с этого призывного пункта на войну. Призывной пункт Ной покинул в группе, состоящей из 50 человек. Вместе с ними он отшагал три квартала до ближайшей станции. Горожане, спешащие по своим утренним делам в магазины или в конторы, чтобы посвятить день покупкам, готовке или зарабатыванию денег, смотрели на них с любопытством и благоговейным трепетом. Так местные жители смотрят на пилигримов из далекой страны, невесть откуда забретших на их улицу, чтобы продолжить свой путь к только им ведомому таинственному святилищу. Прежде чем спуститься в подземку, Ной увидел Хоуп. Она стояла на другой стороне улицы, перед витриной цветочного магазина. Старичок-цветочник неторопливо расставлял за стеклом горшки с геранью и большие синие вазы с гладиолусами. Хоуп в это утро надела голубое платье в белый цветочек. Легкий ветерок мягко шевелил подол. Витрина отражала солнечные лучи, иной не мог разглядеть лица Хоуп. Он направился было к ней, но назначенный на призывном пункте старшей группы озабоченно закричал. «Пожалуйста, парни, держитесь вместе!» — И что? — подумал Ной. — Я могу ей сказать. — Что может сказать она? Он помахал ей рукой. Хоуп ответила тем же, вскинув загорелую руку. На ее лицо легла тень, и Ной увидел, что Хоуп не плачет. — Вот тогда, — сказал он себе, — она не плачет. И Ной двинулся вниз, рядом с юношей по фамилии Тампеста и 35-летним испанцем, которого звали Нунсио Агилар.